Глава 11. Депортации из Балкан. Югославия, Болгария, Греция, Румыния. Для тех, кто следил за следствием и читал решение суда, которое реорганизовало путанную и вызывающую недоумение общую картину, было удивительно, что так и не было упомянуто о четкой линии, разделяющей находившиеся под управлением нацистов территории на Востоке и Юго-Востоке, и систему, организованных по национальному признаку государств в Центральной и Западной Европе. Пояс смешанного населения, который протянулся от Балтийского моря на севере до Адриатики на юге, то есть вся область, находящаяся сегодня за железным занавесом, тогда состоял из так называемых государств-наследников, основанных победителями после Первой мировой войны. Новый политический порядок был дарован многочисленным этническим группам, которые веками жили под господством империи Российской империи на севере, Австро-Венгерской империи на юге и Османской империи на юго-востоке. Ни в одном из возникших национальных государств не было даже намека на этническую однородность прежних европейских государств, которые послужили моделью для их политических конституций. Это привело к тому, что в каждой из этих стран возникли большие этнические группы, которые были настроены враждебно по отношению к правящей власти, потому что их национальные устремления были принесены в жертву всего лишь чуть более многочисленным соседям. Если требовалось подтверждение политической нестабильности этих недавно возникших государств, оно легко прослеживалось на примере Чехословакии. Когда Гитлер вошел в Прагу в марте 1939 года, его восторженно встретили не только судецкие немцы, Sudeten Deutschen, немецкое меньшинство, но и словаки, которых он освободил, пообещав им независимое государство. В точности то же произошло позже в Югославии, где с сербским большинством, бывшим правящим классом страны, обращались как с врагами, тогда как хорватскому меньшинству было разрешено создать свое собственное национальное правительство. Более того, состав населения был неустойчивым, Естественных или исторических границ не существовало, а те, которые провели в соответствии с Трианонским и Сен-Жерменским мирными договорами, были, в общем-то, произвольными. Таким образом, Венгрия, Румыния и Болгария оказались в выигрыше в качестве стран-союзниц фашистского блока, стран-ОСИ, за счет значительного увеличения своих территорий. А евреям на этих новых аннексированных территориях всегда отказывали в гражданском статусе. Они автоматически становились людьми без гражданства и их ждала та же участь, что и беженцев в Западной Европе. Они первыми подлежали депортации и ликвидации. Что также разрушилось в дребезги в эти годы, так это сложная система договоров о правах меньшинств, посредством которой союзники напрасно надеялись решить проблему, неразрешимую в политических условиях национального государства. Евреи были официально объявлены меньшинством во всех странах-наследницах. Этот статус им не был навязан силой. Он просто вытекал из пунктов, которые внесли и обсудили их собственные делегаты на Парижской мирной конференции. Это стало важнейшим поворотным моментом в еврейской истории, потому что впервые западные или ассимилированные евреи выступали не от лица всего еврейского народа. К удивлению отчасти страху получивших западное образование еврейских аристократов, оказалось, что большинство их единоверцев желают определенной социальной и культурной, хотя и не политической автономии. Юридически статус восточноевропейских евреев был таким же, как и любого другого меньшинства. Но политически, и это имел решающее значение, они оказались единственной этнической группой в регионе без родины, то есть без территории, на которой они были бы большинством населения. И все же они не были столь разбросанными, как их собратья в Западной и Центральной Европе, где еще до Гитлера признаком антисемитизма было назвать «еврея евреем». В Восточной Европе и друзья-враги считали евреев особенными людьми. Это имело важные последствия для статуса тех евреев в Восточной Европе, которые ассимилировались... Он принципиально отличался от того, который имели евреи на Западе, где ассимиляция в той или иной форме была правилом. В Западной и Центральной Европе сформировался устойчивый средний класс евреев, которого просто не существовало в Восточной Европе. На его месте мы находим тонкий слой семей крупной буржуазии, которые на самом деле были частью правящих классов и степени ассимиляции которых, благодаря деньгам, переходу в христианство и смешанным бракам. В нееврейском обществе была неизмеримо выше, чем у большинства евреев на Западе. Среди первых стран, в которых исполнители окончательного решения еврейского вопроса столкнулись с подобными условиями, было марионеточное государство Хорватия в Югославии со столицей в Загребе. Хорватское правительство, которое возглавлял доктор Анте Павелич, Через три недели после своего возникновения очень услужливо ввело антиеврейские законы, и когда был задан вопрос, как поступить с несколькими десятками хорватских евреев в Германии, это правительство ответило, что будет приветствовать их депортацию на восток. Министр внутренних дел Рейха потребовал, чтобы страна стала Юденрайн к февралю 1942 года, и Эйхман откомандировал гауштурмфюрера Франца Абрамайта для работы с германской полиции в Загребе. Депортации проводили сами хорваты, главным образом члены мощного фашистского движения усташистов. Хорваты платили нацистам по 30 марок за каждого депортированного еврея. Взамен они получали всю собственность депортированных. Это полностью соответствовало официальному территориальному принципу немцев, который распространялся на все европейские страны. По нему государство наследовало собственность каждого убитого еврея, который проживал в его пределах, независимо от его гражданства. Нацисты далеко не всегда уважали территориальный принцип. Существовало множество способов обойти его, если дело того заслуживало. Немецкие бизнесмены имели право покупать собственность непосредственно у евреев до депортации. А оккупационный штаб Айнзадштаб Рейхляйтера Розенберга, первоначально наделенный полномочиями конфисковать все древнееврейские и еврейские атрибуты культа для германских антисемитских исследовательских центров, вскоре расширил сферу своей деятельности и включил в списки дорогие предметы мебели и произведения искусства. Тем не менее, назначенный на февраль крайний срок был сорван, потому что евреям удавалось сбежать из Хорватии на оккупированную итальянцами территорию. Однако после переворота Бадолью еще один из людей Эйхмана, Герман Крумми, прибыл в Загреб, и к осени 1943 года 30 тысяч евреев были депортированы в центр массовых казней. Только тогда немцы поняли, что страна все еще Хайден-Юден-Рай. В первом антиеврейском законодательстве хорваты выделили любопытный пункт который превращал в почётных арийцев всех евреев, которые внесли вклад в дело Хорватии. Естественно, число таких евреев за прошедшие годы заметно выросло. Другими словами, для очень богатых людей, которые добровольно расставались со своей собственностью, делались исключения. И еще более интересным был тот факт, что разведывательная служба СС под руководством штурман Вильгельма Хертля который был первым свидетелем защиты в Иерусалиме, но показания под присягой затем использовала обвинение, обнаружило, что почти все члены правящей клики Хорватии, от главы правительства до лидера усташистов, были женаты на еврейках. Полторы тысячи выживших здесь евреев, 5% от общей численности, как сообщало правительство Югославии, были членами этой глубоко ассимилировавшейся весьма богатой группы евреев. А так как доля ассимилировавшихся евреев в Восточной Европе часто оценивалась в 5%, возникает соблазн сделать вывод, что ассимиляция на Востоке в тех случаях, когда она вообще была возможной, предлагала значительно более хорошие шансы на выживание, чем во всей остальной Европе. Совсем иной была ситуация на пограничной территории Сербии, где германская оккупационная армия почти с самых первых дней была вынуждена иметь дело с партизанской войной, которые можно сравнить лишь с той, которую вела Россия на своих оккупированных территориях. Я уже упоминала об инциденте, который связывает Эйхмана с ликвидацией евреев в Сербии. Суд признал, что мы так и не поняли форму передачи команд, касавшихся евреев в Сербии, и объяснение этого заключается в том, что организация Эйхмана вообще не участвовала в операциях в этом районе, так как здесь не было депортации евреев. Проблему приходилось решать прямо на месте. Под предлогом казни заложников, захваченных в войне с партизанами, армия расстреляла еврейское мужское население, а женщины и дети были переданы командиру полиции безопасности, некоему доктору Эммануэлю Шаферу, протеже Гейдриха, который уничтожил их в душегубках. В августе 1942 года государственный советник, глава гражданского подразделения военного правительства Гарольд Турнер, гордо доложил, что Сербия является единственной страной, где решены обе проблемы – евреев и цыган, и вернул душу губки в Берлин. Около пяти тысяч евреев ушли к партизанам. Это был единственный способ бегства. Шафер предстал перед уголовным судом Германии после войны. За умерщвление газом шести тысяч женщин и детей он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы. Военный губернатор региона генерал Франц Бьемы покончил жизнь самоубийством, но государственный советник Турнер был передан правительству Югославии и приговорен к смерти. Одна и та же история повторялась снова и снова. Преступники, которые сумели избежать суда в Нюрнберге и не были экстрадированы в страны, где они совершили свои преступления, либо так никогда и не попали в руки правосудия, либо нашли его в судах Германии вместе с максимально возможным пониманием. Печальное напоминание о Веймарской республике, в чьих привычках было мириться с политическим убийством, если убийство принадлежало к одной из воинствующих антиреспубликанских групп правых. У Болгарии было больше причин, чем у какой-либо другой балканской страны благодарить нацистскую Германию, так как она за счет Румынии, Югославии и Греции значительно расширила свою территорию. И тем не менее Болгария не была благодарной. Ее правительство и ее народ оказались слишком мягкими, чтобы проводить политику беспощадной жестокости. И это нашло отражение не только в еврейском вопросе. У болгарской монархии не было причин опасаться местного фашистского движения, ратников, потому что оно было немногочисленным, не имело политического влияния, а парламент оставался весьма уважаемым органом, который прекрасно взаимодействовал с царем. Поэтому они посмели отказаться объявить войну России и не послали на Восточный фронт даже символические экспедиционные силы добровольцев. Но самым удивительным оказалось то, что в поясе смешанного населения, где антисемитизм был самым свирепым среди всех форм расовой ненависти и стал официальной государственной политикой задолго до прихода Гитлера, болгары вообще не понимали сути еврейской проблемы. Это правда, что болгарская армия согласилась выдворить всех евреев общим числом около 15 тысяч с новых аннексированных территорий, которые находились под управлением военного правительства, в чье население было склонно к антисемитизму. Но сомнительно, чтобы болгары знали, что на самом деле означает переселение на восток. Несколько раньше, в январе 1941 года, правительство также согласилось принять несколько антиеврейских законов, но они, с точки зрения нацистов, были просто смехотворными. Примерно 6 тысяч трудоспособных мужчин были мобилизованы на работу. Все крещеные евреи, независимо от даты перехода в новую веру, под действие законов не попадали. В результате разразилась эпидемия по смене конфессии. Еще 5000 евреев из общего числа, около 50 тысяч, получили особые привилегии. Для врачей и бизнесменов евреев вводилась квота «Numerus clausus, которая была очень высокой, так как основывалась на процентном количестве евреев, проживавших в городах, а не в сельских районах. Когда все законы были введены в действие, болгарские власти публично заявили, что ситуация отныне стабилизировалась к всеобщему удовлетворению. Определенно нацистам требовалось не только процветить их относительно требований к решению еврейской проблемы, но и научить, что обусловленная законом стабильность не может соответствовать тоталитарному движению. Должно быть, германские власти подозревали, что впереди их ждут сложности. В январе 1942 года Эйхман направил депешу в Министерство иностранных дел, в которой заявлял, что существует достаточно возможностей для приема евреев из Болгарии. Он предлагал обратиться к правительству Болгарии и заверял Министерство иностранных дел, что полицейский аташе в Софии позаботится о технических средствах депортации. Похоже, этот полицейский Аташе был не в большом восторге от своей работы, так как вскоре Эйхман направил одного из своих сотрудников, Теодора Данекера, из Парижа в Софию в качестве советника. Интересно, что это депеша Эйхмана в корне отличается от той, что он всего несколькими месяцами ранее отправил в Сербию, и в которой он утверждал, что пока нет никаких средств для приема евреев, и что даже евреев из Рейха еще невозможно депортировать. Первостепенной задачей превращения в Болгарии в Юденвин можно объяснить лишь тем, что Берлин получил точную информацию о необходимости действовать очень быстро, чтобы добиться хотя бы какого-то результата. Итак, посольство Германии обратилось к болгарам, но первый шаг в направлении радикальных мер в введение для евреев нашивки те сделали лишь через полгода. И даже это обернулось для нацистов большим разочарованием. Во-первых, Как они деловито докладывали, нашивка представляла собой очень маленькую звезду. Во-вторых, большинство евреев просто не стали носить ее. И в-третьих, те, кто ее носил, получали от введенного в заблуждение населения столько знаков сочувствия, что стали гордиться своим отличительным знаком. Так Вальтер Шелленберг, шеф контрразведки РСХ, писал в Министерство иностранных дел в ноябре 1942 года. А вскоре болгарское правительство вообще отменило этот декрет. Под огромным давлением правительство Болгарии в конце концов приняло решение выслать всех евреев из Софии в сельскую местность. Но эта мера была определенно не той, которую требовали немцы, так как евреев рассеивали по всей стране, вместо того, чтобы сконцентрировать их. Эта высылка обозначила важный поворотный момент во всей ситуации. Жители Софии пытались остановить евреев от поездки на вокзал и проводили демонстрации перед дворцом царя. Немцы считали, что царь Борис несет ответственность за обеспечение безопасности болгарских евреев. Поэтому можно с уверенностью говорить, что за его убийством стоят спецслужбы Германии. Но ни смерть монарха, ни приезд Данекера в начале 1943 года ни в малейшей степени не изменили ситуацию, потому что и парламент, и народ оставались на стороне евреев. По прибытии Данекера удалось прийти к соглашению с болгарским комиссаром по делам евреев о депортации 6000 еврейских лидеров в Треблинку, Но ни один из этих евреев так и не покинул страну. Само по себе соглашение не заслуживает внимания, потому что оно показывает, что нацисты не надеялись привлечь на свою сторону заметные фигуры еврейского движения. Главного раввина невозможно было найти, потому что его укрывал митрополит Софийский Стефан, который открыто заявил, что Господь определил судьбу евреев, поэтому у людей нет права пытать и преследовать евреев. Хилберг. Это значительно больше того, что когда-либо сделал для евреев Ватикан. И, наконец, в Болгарии произошло то же самое, что случится в Дании несколькими месяцами позднее. Местные представители германского правительства потеряли уверенность в себе, и на них больше нельзя было полагаться. Это было справедливо как в отношении полицейского атташе, члена СС, который должен был находить и арестовывать евреев, так и в отношении германского посла в Софии Адольфа Беккерли, который в июне 1943 года сообщил в Министерство иностранных дел, что ситуация безнадежная, так как болгары слишком долго жили бок о бок с американцами, греками и цыганами, чтобы понять еврейскую проблему, что, безусловно, было полной чушью, ибо то же самое можно сказать, внеся некоторые поправки обо всех странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Бекерли также информировал и РСХА, крайне раздраженно сообщив, что больше ничего невозможно сделать. В результате, на момент подхода советской армии, когда в августе 1944 года антиеврейские законы были отменены, ни один болгарский еврей не был депортирован и не погиб насильственной смертью. Я не слышала ни об одной попытке объяснить поведение болгарского народа, которое в поясе смешанного населения является уникальным. Но можно вспомнить Георгия Димитрова, болгарского коммуниста, который оказался в Германии в тот момент, когда нацисты пришли к власти, и на которого они решили свалить вину за рейхстагенбранд — загадочный пожар в берлинском парламенте 27 февраля 1933 года. Он предстал перед верхом на суду Германии и вступил в полемику с Герингом, которого допрашивал так, словно тот был обвиняемым. Только благодаря ему все обвиняемые, за исключением Вандерлюбы, были оправданы. Он вел себя так, что им восхищался весь мир, включая Германию. «Только один мужчина остался в Германии», — говорили тогда люди, — «и он болгарин». Греция, которую на севере оккупировали немцы, а на юге итальянцы, не создала никаких особых проблем и просто дожидалась своей очереди, когда ее сделают Юденрайн. В феврале 1943 года два специалиста Эйхмана Гаупштурфюрера Дитер Визлицене и Алоис Брюнер прибыли для подготовки депортации евреев из Салоников, где были сосредоточены две трети всех греческих евреев, около 55 тысяч человек. Это делалось в соответствии с планом в рамках окончательного решения еврейской проблемы в Европе, как было указано в их служебном предписании, выданном в 1 ВБ4 Работая в тесном контакте с чиновником старшего уровня Криксвертвальд Тунсрат, доктором Максом Мертоном, представлявшим военное правительство региона, они быстро организовали обычный в таких случаях еврейский совет, который возглавил главный раввин Корец. Вислиценни, который командовал Зондер-командой по еврейским делам, зондеркоманда фюр Юденгелеген Хайтен в Салониках, ввел в обиход желтые нашивки и недвусмысленно дал понять, что никаких исключений не будет. Доктор Мертен переселил еврейское население в гетто, откуда всех легко было вывести, так как гетто располагалось рядом с вокзалом. Единственными привилегированными категориями были евреи с иностранными паспортами и, как обычно, персонал Еврейского совета Юденрад. Всего не более нескольких сотен человек, которых постепенно переправили в пересыльный лагерь Берген-Бельзен. Бежать можно было только на юг, где итальянцы, как они это делали везде, отказывались передавать евреев в руки немцев. Однако безопасность итальянской зоны была очень непродолжительной. Греческое население в лучшем случае было равнодушным к судьбе евреев, а некоторые партизанские группы даже относились к операциям фашистов с одобрением. За два месяца вся община была депортирована, эшелоны в Освенцим уходили почти ежедневно, унося в каждом в грузовых вагонах от двух до двух с половиной тысяч евреев. Осенью, когда итальянская армия развалилась, Стремительно завершилась эвакуация примерно 13 тысяч евреев с юга Греции, включая Афины и греческие острова. В Освенциме многие греческие евреи попали в так называемые команды смерти, которые обслуживали газовые камеры и крематории. И они все еще были живы в 1944 году, когда уничтожали венгерских евреев и ликвидировали гетто в Лодзи. К концу лета, когда поползли слухи, что газовые камеры скоро демонтируют и убийства прекратятся, произошло одно из немногочисленных в этом лагере восстаний. Члены команд смерти были уверены, что уж теперь-то их тоже убьют. Восстание провалилось, выжил только один участвовавший в нем заключенный, который рассказал эту историю. Создается впечатление, что равнодушное отношение греков к судьбе евреев их страны отчасти сохранилась и после освобождения Греции. Доктор Мертон, свидетель защиты на процессе Эйхмана, сегодня несколько противоречиво заявляет, что он одновременно ничего не знал и в то же время спасал евреев от участи, о которой он не ведал. Он тихонечко уехал в Грецию после войны в качестве представителя туристической фирмы, был арестован, но вскоре был освобожден и получил разрешение вернуться в Грецию. Случай Мертона по-своему уникальный, поскольку суды во всех странах, кроме Германии, всегда выносили суровые приговоры за военные преступления. И его показания для защиты, которые он дал в Берлине в присутствии как страны защиты, так и обвинения, тоже были уникальными. Он утверждал, что Яхман сделал все возможное для спасения двадцати тысяч женщин и детей в Салониках, а все зло исходило от визлицене. Однако он также заявил, что еще до дачи показаний к нему обращались брат Эйхмана, ныне адвокат в Линце, и германской организации бывших эсэсовцев. Сам Эйхман все отрицал, он никогда не был в салониках и никогда не встречался с полезным в деле освобождения евреев доктором Мертоном. Эйхман неоднократно утверждал, что его организаторские способности в деле координации эвакуации и депортации, которые выполняла его служба, На самом деле помогли его жертвам. Они не мучились в долгом ожидании своей участи. Если уж так сложилось, что это надо было делать, это надо было делать очень организованно. Во время следствий никто, включая даже адвоката защиты, не придал никакого значения этому заявлению, которое, конечно же, находилось в том же ряду, что и затеянный им глупый и бессмысленный спор на тему о спасении жизни сотен тысяч евреев путем принудительной эмиграции. Однако в свете того, что происходило в Румынии, к его словам стоит прислушиваться. Здесь тоже все шло шиворот на выворот, однако не так, как в Дании, где даже гестаповцы начали саботировать приказы из Берлина. В Румынии даже эсэсовцы были захвачены врасплох и пришли в ужас от уже, казалось бы, канувших в лету спонтанных погромов масштаб которых был настолько чудовищным, что им часто приходилось вмешиваться, чтобы спасти евреев от чистейшей воды бойни, с тем, чтобы умерщвления происходили по их классификации, цивилизованно. Можно без преувеличения сказать, что Румыния была самой антисемитской страной в довоенной Европе. Даже в XIX веке румынский антисемитизм был свершившимся фактом. В 1878 году великие державы попытались вмешаться. Это позволило сделать Берлинский договор с тем, чтобы заставить правительство Румынии признать свое еврейское население румынскими гражданами. Хотя и после этого они оставались бы гражданами второго сорта. Сделать этого не удалось, и к концу Первой мировой войны все румынские евреи, за исключением нескольких сот семей евреев-сефардов и евреев немецкого происхождения, все еще были подданными других государств. Потребовалась вся мощь союзников, чтобы во время переговоров по мирному договору убедить румынское правительство принять закон о правах меньшинств и дать евреям соответствующее этому закону гражданство. От этой уступки мировому сообществу отказались в 1937 и 1938 годах, когда, полагаясь на силу гитлеровской Германии, румыны почувствовали, что могут рискнуть и отказаться от закона о правах меньшинств, как ограничивающего их суверенность, и лишили 225 тысяч евреев, примерно четверть всего еврейского населения, своего гражданства. Спустя два года, в августе 1940 За несколько месяцев до вступления Румынии в войну на стороне Гитлеровской Германии маршал Ион Антонеску, глава новой диктатуры Железной Гвардии, объявил всех румынских евреев лицами без гражданства, за исключением нескольких сот семей, которые стали гражданами Румынии до подписания мирных договоров. В том же месяце он принял антиеврейские законы, которые были самыми жесткими во всей Европе, включая Германию. В привилегированные категории, к которым относились ветераны войны и евреи, получившие румынское гражданство до 1918 года, входило не более 10 тысяч человек, то есть чуть больше 1% всех евреев страны. Гитлер понимал, что Германия рискует отстать от Румынии, и в августе 1941 года, через несколько недель после того, как он отдал приказ об окончательном решении, Он жаловался Геббельсу, что человек вроде Антонеску решает эти вопросы гораздо более радикально, чем это до сих пор делали мы. Румыния вступила в войну в феврале 1941 года. Румынский легион стал серьезной военной силой, на которую можно было рассчитывать в преддверии вторжения в Россию. В одной лишь Одессе румынские солдаты были повинны в резне 60 тысяч человек. В отличие от правительств других балканских стран, власти Румынии с самого начала имели точнейшую информацию о казнях евреев в Восточной Европе. И Железная гвардия, вооруженная знанием и защищенная правительством, немедленно приступила к программам казни и депортаций, зверства которых не имеют аналогов в аналогах истории злодейств. Депортации по-румынски заключались в том, что 5000 человек, как скот, загружали в товарные вагоны, где они умирали от удушья, пока состав без расписания и графика сутками безостановочно колесил по стране. Любимым продолжением этой забавы было выставление трупов погибших еврейских мясных лавках. Соответственно, и ужас румынских концентрационных лагерей был более сложно организованным и более чудовищным, чем все то, что мы знаем об аналогичных акциях в Германии. Когда Эйхман послал своего обычного советника по делам евреев гауптштурфюрера Густва Рихтера в Бухарест, Рихтер доложил, что теперь Антонеску для ликвидации хочет переправить 110 тысяч евреев в два лесных массива на другой стороне Буга, то есть на захваченную немцами территорию России. Немцы пришли в ужас, и теперь в ситуацию уже вмешались все. Армейские командиры, министерство по оккупированному восточным территориям Розенберга, министерство иностранных дел в Берлине, Посол Германии в Бухаресте барон Манфред фон Киллингер, последний когда-то был высокопоставленным офицером СА и личным другом Рэма, и таким образом считался в СС подозрительным. По-видимому, за ним следил Рихтер, который ему же и давал советы по делам евреев. По этому вопросу, тем не менее, у них расхождения не было. В письме, датированном апрелем 1942 года, Эйхман умолял Министерство иностранных дел остановить эти неорганизованные и преждевременные румынские действия по избавлению от евреев. Румын надо заставить понять, что эвакуация германских евреев, которая уже идет полным ходом, имеет приоритет, и в конце он угрожал задействовать полицию безопасности. Как не противились немцы больше, чем изначально планировалось для любой балканской страны, свободе Румынии в окончательном решении еврейского вопроса, им пришлось с ней согласиться, иначе ситуация деградировала бы до состояния кровавого хаоса. И как бы ни наслаждался Эйхман своей угрозой задействовать полицию безопасности, спасение евреев было не совсем тем, чему ее учили. Таким образом, в середине августа, к этому моменту, румыны без какого-либо содействия немцев убили почти 300 тысяч своих евреев. Министерство иностранных дел заключило с Антонеску соглашение об эвакуации евреев из Румынии, которое будет проводиться силами немцев, Иехман начал переговоры с железнодорожниками о выделении достаточного числа вагонов для транспортировки 200 тысяч евреев в лагеря смерти в Люблине. И вот когда все было подготовлено и все согласились со всеми уступками, румыны вдруг изменили свою позицию. Как гром среди ясного неба в Берлин прибыла депеша от невызывавшего сомнений в надежности Рихтера, маршал Атанеску передумал. Как доложил посол Киллингер, маршал теперь хотел избавляться от евреев удобным способом. Чего немцы не ушли, так это то, что Румыния была не только государством с невероятно высоким процентом прирожденных убийц, но и самой коррумпированной страной на Балканах. Параллельно с бойнями здесь пышным цветом расцветал бизнес по продаже освобождений, от которого отщипывали свои кусочки все ветви национальной и муниципальной бюрократии. Правительство специализировалось на гигантских налогах, которые оно в хаотичном порядке взвалило на определенные группы или целые еврейские общины. Теперь же выяснилось, что евреев можно продавать за границу, получая взамен твердо конвертируемую валюту. Поэтому румыны превратились в самых ярых сторонников еврейской эмиграции – по 1300 долларов с головы. Чего же не продеть? И вот Румыния – уже один из немногих ручейков еврейской эмиграции в Палестину во время войны. А по мере того, как приближалась советская армия, Антонеску становился все более умеренным. Теперь он уже хотел отпускать евреев без всякой компенсации. Любопытный факт. Сначала и до конца Антонеску был не большим радикалом, чем нацисты, как считал Гитлер. Просто он всегда на шаг опережал немцев в их развитии. Он был первым, кто лишил всех евреев гражданства, и он открыто и бесстыдно начал крупномасштабные бойни, в то время как нацисты все еще были заняты своими первыми экспериментами. Он со своей идеей покупки жизни более чем на год опередил Гиммлера с его предложением «Кровь за товар». И, как и Гиммлер, отказался от нее, словно это была всего лишь шутка. В августе 1944 года Румыния капитулировала перед советской армией, а Эйхман, специалист по эвакуации, без всякой подготовки был отправлен в эту зону для спасения этнических немцев. Правда, тут он не преуспел. Около половины из 850 тысяч румынских евреев выжили, большая часть из них, несколько сот тысяч, уехали в Израиль. Никто не знает, сколько евреев осталось в этой стране сегодня. Всех румынских убийц казнили, а Киллингер покончил жизнь самоубийством, прежде чем до него добрались русские. Только Гауптштурмфюрер Рихтер, который, и это правда, так и не получил шанса принять участие в действиях, мирно жил в Германии до 1961 года, когда он стал запоздалой жертвой суда над Эйхманом.